Глава 20 То есть повалился на колени, воздевая в отчаянии руки. Пусть господин губернатор накажет, казнит ничтожного, если я виновен и достоин смерти. Но можно ли обвинять давнего, верного и покорного слугу лишь по чьему-то злому оговору? Или коварные враги приплатили шаманке за клевету? Возмущенный оклик шаманки. «Эй!» Или она просто-напросто безумна? Разве есть здесь кто-то еще, кто, как и эта женщина, видит и слышит призраков? Нет ведь. Всемогущим небесам взываю. К миру духов. Дайте же доказательства моей вины. Дайте нам знак. Голос его звучал так пронзительно, слезно и проникновенно, что окружающие головами завертели, ожидая требуемого знака, проявления духов или посланца с небес. Лишь министр Ким, ни на что не отвлекаясь, сосредоточенно разглядывал на свет прозрачную фарфоровую чашечку. Любовался. Не вставая с колен, глава уезда скосился на губернатора. Впечатлен ли, прочувствовали искренность верного и безгрешного Ли Мэн Сока? Тот откашлялся, задумчиво повторил. «Доказательство, значит? Знак? Посланец небес?» Зоркий чиновник уловил выразительный взгляд, адресованный младшему Киму. Парень и без того пристально наблюдал за происходящим. Медленно выпрямился во весь свой долгий рост. «Я тоже вижу духов семьи Ко и слышу их рассказ. Так что советую »— выразительная заминка перед тем, как назвать его должность — господину уездному начальнику признаться в содеянном по собственной воле. «Ты...» запальчиво вскричал чиновник Ли и прытко вскочил с колен. Негоже показывать свою слабость перед сопливым юнцом. Ни не губернатор потом уважать не будут. Ты что, шаман? Так зажмуль хотя бы один глаз, чтобы поверили, что ты с рождения незряч и потому видишь незримое. Господин губернатор, как ни прискорбно говорить, но сын вашего высокопоставленного друга просто-напросто обижен на меня за то, что я честно и усердно выполнял свой долг по надзору за ссыльными. Нет-нет, не будем его в том винить. Всем известно, как горячие и порывистые дети в этом возрасте и... И глава уезда чуть не проглотил язык, когда увидел сунувшегося к самому его лицу младшего Кима. Глаза в глаза. А глаза-то не карие вдруг, и даже не человеческие вовсе. Страшные, нездешние здешние, зеленые, как чистейший фарфор зминое шипение сорвавшееся с губ парня обдало холодом и в фигуральном и в натуральном смысле как будто холодный мокрый ветер хлестнул признаешься чиновник моргнул и окончательно обмер когда парень стремительно повернулся и обернулся свирепая морда со скаленными тигринными зубами насупленные мохнатые брови рога занесенная когтистая лапа чешуйчатое тело мгновенно стянувший окаменевшего чиновника змеиными кольцами. Хвост, раздраженно разносящий деревянную террасу в щепки. И глаза, глаза, сияющие ледяным изумрудным огнем. Дракон открыл пасть. Казалось, внутри него шумит само море, свистит и завывает ветер. «Или повторишь передо мной старую ложь?» Чиновника закрутила, утянула водоворотом на самое тёмное дно и выкинула на поверхность чуть не захлебнувшимся, мокрым хоть выжимай. Он открыл зажмуренные от ужаса глаза, увидел спину отходящего от него Ким Сон Йона. Дракона, сына царя драконов. Окружающие ничего не заметили. Видели лишь, что парень подошёл к господину уездному начальнику вплотную, сказал что-то тихое а в следующий миг чиновник, отчего-то мокрый с головы до пят, повалился на колени и взвыл дурным голосом. «Перед лицом священного хранителя говорю вам, виновен я, как есть виновен, господин губернатор, всё расскажу, во всем покаюсь». Губернатор, полуотвернувшийся от этих двоих, чтобы ненароком ничего лишнего, не предназначенного для его глаз не увидеть, едва не зацокал языком с досады. Снова бесконечные клятвы и заверения. Неужели опять не удастся избавиться от этого пройдохи, казнокрада и, как выясняется, еще и убийцы? Но, услышав продолжение, развернулся так резко, что смахнул на землю хрупкую драгоценную посуду. «Виновен я! Как есть виновен, господин губернатор! Все расскажу! Во всем покаюсь!» Однако глядел он при этом почему-то не на главу провинции а на молодого человека, вновь подпиравшего стену дома семьи Ко. Тогда купец сорвал крупный куш. Два его судна вернулись мало того, что благополучно и с прибылью, так еще и с новым товаром. Ко заплатил положенный налог и, разумеется, полновесную негласную долю уездному начальнику, а еще преподнес хорошие подарки ему и супруге. Но, прикинув возможную прибыль купца, Чиновник решил, что доли его маловато. Купец, скрипя сердце, заплатил еще раз. А на третий, не переставая извиняться и кланяться, дал вежливый, но твердый отказ. Мол, на ремонт судна ничего не останется, да еще и доставлять товар в столицу, да новый караван снаряжать. Вот с будущей прибыли все непременно со всем почтением и радостью. Озлившийся глава уезда призвал к себе начальника стражи Тот, в свою очередь, крикнул доверенных злодеев, то есть солдат. И поздней осенней ночью они отправились к жилищу семьи Ко. Купец по-прежнему предпочитал жить на отшибе в доме своих предков, хотя склады и контора находилась в городе. Удачно, что и слуг еще отпустили на осенний праздник. Правда, твердил чиновник Ли, убивать они никого вовсе не собирались. Просто ударили закричавшую женщину, а потом уж пошло-поехало. Позарились на деньги, а денег-то всего ничего оказалось. То ли так надёжно спрятаны, то ли и впрямь уже потрачены. Но раз после пропажи семьи не нашлось родственников, главе уезда пришлось взять на себя нелёгкое бремя наследования и распоряжение имуществом купца. Справился. Вот только с домом промашка вышла. Потянулась за ним дурная слава. «Лишь сильных преступников и заселяй». Жадность, помноженная на безнаказанность. И четверых людей как не бывало. Чиновник Лименсок заливался слезами и как всего 10 минут назад жарко защищался, так сейчас истово обличал себя и подельников, хотя с каждой фразой на долю подельников доставалось все больше. Один из убийц тут же попытался удрать, но его поймали. Начальник стражи, похоже, тупо преданный чиновнику, Плелся за ним со связанными руками и с ногами, но послушно. Растерянная уездная свита частично сбилась испуганной стайкой, тихонько обсуждая катастрофу. Часть опустилась домой, заметать грешки, пусть не такие масштабные, как у начальства, но вполне наказуемые. Удовлетворенный губернатор с искренней признательностью попрощался с министром. Поклонился и Сон Йону, скорее, в сторону Сон Йона но довольно низко и заметным трудом. Видно, за последние годы такое случилось впервые. Навык потерян». Выразил надежду, что семья Ким доберется до столицы благополучно, с полагающимся комфортом и почестями. Уж об этом он позаботится. Сон Юну показалось, что пожелание добраться скорее выражало «пожелание убраться». «И как можно скорее». А кое-кому, наконец, пришло время уйти на небеса. Семья Ко благодарила со слезами и с улыбками. Их бледные тени наполнились светом и плотью. Так озаряют все прощальные лучи закатного солнца. А потом на Сон Йона налетел вихрь, состоящий, казалось, лишь из улыбок, косичек и лукавых глаз. И только шаманка могла видеть, как ребенок-призрак благодарно обхватывает шею склонившегося к ней морского дракона. «Жаль, что я не смогу всегда заботиться о вас, отец, как оно полагается. Но могу обещать, что вы будете жить в здоровье и благополучии до самой своей нескорой кончины». Министр Ким внезапно подмигнул. «Я знаю, драконы умеют быть благодарными». Весть о том, что правая рука короля оправдана за появлением новых свидетельств и признаний истинных виновников, Пришла точно в день схватки. К радости от наконец-то свершившегося правосудия примешивалась горечь тогдашних отравленных слов Леонруиля. «Не отец ли дракон вновь распорядился судьбой его отца-человека?» Они медлили у корабельных сходней. Все никак не могли расстаться. Ведь ни один, ни второй не знали, доведется ли им еще встретиться когда-нибудь. Министр подбирал слова потеплее по родственнее, но мешал суровый нрав асонньон хоть и наполненный новой силой и новым знанием привычно робел перед человеком которого много лет считал своим отцом увидишь в подводных чертогах царя драконов старую ныряльщицу наконец произнес министр передавая от меня приветы и наилучшие пожелания сонньон рассмеялся так и вижу как она встречает меня там своим ворчанием да еще и палкой. Мол, задерживаешься, парень, сколько тебя ждать? Заботься о её внучке как следует, и тебе не придётся изведать палки», — хмыкнул министр. «Но об этом и говорить незачем», — очень серьёзно сказал Сон Йон. Отец протянул руку, помедлил и неловко потрепал его по плечу. Посоветовал. «Только слишком не торопись. Помни, у девочки горе». «Куда не торопиться?» застегнутые врасплох мужчины обернулись к незамеченной хана. Той было недовиновата в выражениях лиц. Запыхавшаяся девушка протягивала большой узел отплывающему. Сказала укоризненно. «Что же вы даже узелок с едой не взяли? Дорога долгая. Что будете кушать, дядюшка?» «Ой, то есть господин министр». «Просто называй его отцом», посоветовал Сон Йон. «А?» Министр Ким, косо глянув на приемного сына, принял узелок и чуть не уронил от неожиданной тяжести. «Вот спасибо, теперь мы точно с голоду не умрём», умолчал о том, что трёмы судна и без того под завязку забиты пищей. Да ещё и многочисленными подарками от предусмотрительного губернатора, понимавшего, что дружба дружбой, но министерская ссылка в уезде под началом злодея Ли ещё может аукнуться в будущем. Хим Хюнджи был известен своей злопамятностью. Старик поманил девушку. Та послушно шагнула поближе. «Позаботься и о моём сыне. Он ведь остаётся совершенно один, без семьи, отцовского присмотра». Хана оглянулась на великовозрастного сироту. Тот стоял, улыбался и совершенно не выглядел расстроенным предстоящей разлукой и своим грядущим одиночеством. «Ну, хорошо», — сказала она с сомнением. «Только вы ведь знаете...» ваш сынок теперь ну может недолго и задержится на нашем берегу то Министр наклонился сказал ей в ухо а будешь поласковее никуда он не уйдет не уплывет поняла невестушка хана только моргала министр сжал ее плечо отпустил и обнялся с сыном не дал отвесить положенных поклонов не стал говорить на пустенных слов просто повернулся и тяжело поднялся по сходням на корабль. Двое провожали взглядом отплывающее судно, пока то не скрылось за пеленой тумана и мелкого дождя. Остров спешно приводил себя в порядок, заращивая ожоги, стремительно идущие в рост свежей зеленью, отмывая закопченные скалы и прибивая к земле пыль и пепел пожарищ. Сон представил обратный путь в столицу, гораздо быстрее, комфортнее и почетнее, чем на остров и на миг ощутил сожаление, что не увидит знакомые улицы, дом, ставший ему родным, сестру, друзей, не пройдет след за отцом по королевскому дворцу. Закончилась одна, очень важная, но все-таки детская часть его жизни. Следующая, как и море сейчас, была словно туманом завешена пугала и манила одновременно. Ему еще предстояло познакомиться не только с духами воды, не только с новым миром и его законами, но и с самим собой, новым. Что за службу с него истребует священный хранитель? Он очень надеялся, что сумеет с ней справиться. И на то, что из-за этой службы не придется надолго расставаться с некой маленькой Хэньо. Мелкая меж косилась на него ожидающим глазом. Тут ходят слухи. Что за слухи? Мол, назначен временный управитель уезда а небрежно отозвался Сон Ён. «И я что-то такое слышал. Ну так что же?» «И что управитель тот? Ты!» – выпалила хана. Сон Ён улыбнулся ещё шире. «Ну так что же?» Еле увернулся от подпрыгнувшей в попытке дать ему оплеуху. Ещё и прыгучей, оказывается. Надо запомнить. «Мне почему не сказал?» Сон Ён отступал перед разгневанной девицей. Исключительно из миролюбия, а не от опаски. Другая бы радовалась, что ее жених — главный человек в уезде, а это «Чему радоваться-то? Чему?» — воинственно продолжала Хана. «Я тут переживаю, что встану, а нет у тебя. Уплыл. Только и видели. А ты, оказывается, будешь мне каждый день глаза мозолить». «Что? Какой еще жених?» «Такой», — сказал Сон Йон. давай велел отец, — «пойдем девочку сватать». «А что?» Суньон сел на постели, потирая занемевшую шею. Вернувшись домой после встречи с огненным, он рухнул на циновку и проспал сутки мертвым сном без сновидений и даже без движения. И теперь, очумевший, совершенно не понимал, день или ночь, было ли то, что было, или привиделось, и вообще, что ему только что сказали обряженный в откуда-то взявшуюся роскошную одежду, отец стоял, взирая на него сверху. Произнес веско. «Шаманка пришла. Говорит, старая ханю недолго протянет. Надо спешить». Сон Йон растер лицо, силой зажмурился и потряс тяжелой головой. «Просыпайся, просыпайся!» Кряхтя по-стариковски поднялся, оглядел ободранного себя это решат, что по дороге в деревню на него напал тигр. Или дракон. Наскоро вымылся, шипя и пританцовывая от Женя в ранах-ожогах. Собрал мокрые волосы в косу, надел поднесённую слугой одежду, отметив мимолетно. И это новое, шёлковое. Но забыв этому удивиться. Надо торопиться, успеть. Попрощаться? И Сон Ён врос в землю. Что? Что-что? спросил вышедший из дома отец, внимательно разглядывая его. «Что вы сказали? Посватать?» «Ну, если ты желаешь ждать три года окончания траура. Или девочка тебе и не нужна вовсе. Может, внучка любимой ныряльщица зеленого дракона тебя недостойна? Тогда оставляем подарки дома и просто идем прощаться». «Нет-нет, отец, постойте!» Министр издавна привык решать все за своего сына. Но редко, крайне редко родительское повеление настолько совпадало с его собственным желанием. Сон Йон нервно рассмеялся. «А Хана? Она ведь может быть против?» «С чего бы?» – высокомерно вопросил министр. «В смысле, бабушка же ее при смерти?» Шаманка пристукнула своим разукрашенным посохом. «Услала девчонку с поручением». Она и знать про то не будет до поры. А в траур входить ей мы с подружкой не позволим». «Подружка — это старая Хэньо», — сметенно перевел про себя Сон Йон. Растерянно оглядел двор. Прислуга кивала и улыбалась ему из-за плеча отца, сочувственно и ободряюще. «Это пусть молодой господин не волнуется», — сказал вдруг старый слуга. «Оно жениться всегда поначалу страшно». «Справитесь!» И, смешавшись от того, насколько громко и ясно прозвучал его голос, закашлялся и спрятался за спиной своей жены. Отец неожиданно фыркнул. «Ну да, с драконами-то драться куда как легче. Иди, не трусь!» И даже подтолкнул вперёд замешкавшегося сына. После вручения подарков и беседы о здоровье и погоде министр Ким выждал приличествующую паузу прочистил горло и произнес. «Говорят, у вас есть внучка-красавица на выданье?» «Да что вы! Люди много чего болтают», неопределенно заметила шаманка, сидевшая по правую руку старой хэньо, со всех сторон обложенной подушками. По левую неподвижно восседал каменный дед, то есть дедушка Хвангу. «А у нас тут», – министр указал обеими руками, – на Суньона. «Сын имеется, желает ее замуж взять». Чувствуя себя до да нельзя глупо, молодой человек подумал и деревянно поклонился. Старая хэньо говорить даже не пыталась, то ли совсем была не в состоянии, то ли свою немощь не желала выказывать. Но открытый левый глаз, устремленный на него, посверкивал живо и весело. «Ну что ж, если ваш сын нам понравится», «Может, и отдадим ему нашу внучку?» «Так что, тогда по рукам?» подался вперёд министр. Шаманка уперла руки в бёдра. «Э, нет, дорогой сват! Мы же столько лет девочку растили, уму-разуму учили, а вы, люди приезжие, вот так за здорово живёшь, хотите наш цветочек сорвать?» Сон едва не хмыкнул. «Цветочек? Репейник? Чертополух?» «Мы вас поняли». «Чего же вы хотите, уважаемая сватья?» «А что вы имеете?» Отец наклонился, чтобы поближе заглянуть в неподвижное лицо старой Хэньо. «Бабушка Ханы, вчера пришло известие о королевском указе. Возвращено мое доброе имя и моя должность». Не обращая внимания на изумленный возглас сына, продолжил мягко. «Так что все, что принадлежит мне, будет принадлежать моему сыну и моей невестке». Да и его второй отец, за которого я говорить не вправе, тоже, думаю, не поскупится. Богатства земные и богатства подводные. Достойная ли эта цена за вашу внучку?» Шаманка со стариком переглянулись, потом разом посмотрели в лицо Хэньо и также разом замотали головами. «Нет-нет, мало, не отдадим!» Сон Йон взмок. «Чего же им еще?» какой местной обычай они не соблюли, чем рассердили старую ныряльщицу. Он опасался, что отец разгневается, потеряет терпение, и все будет кончено. Не учел придворный опыт министра в ведении переговоров и донесении королевской воли. Тот лишь осел на пятки, задумавшись. Трое стариков смотрели на него в ожидании. Слуга, привычно молча прятавшийся в тени, взяли его, чтобы число сватов было счастливо нечетным, Наклонился и прошептал что-то министру на ухо. Тот поднял брови и покачал головой, то ли сомневаясь, то ли удивляясь. Как сам не догадался, выпрямился и хлопнул ладонями по коленям. Тогда вот наша последняя цена за вашу внучку. Хана слушала с открытым ртом, будто он не про сватовство к ней рассказывал, а некую увлекательную небылицу. И какая же цена -то? «Моя любовь», — сказал Сон Ён. Девушка и не отбивалась почти, лишь поначалу, а потом вцепилась в него памятно, руками, ногами, губами, не отдерёшь, и не хочется. Очнулся, как из водоворота вынырнул хватая воздух ртом, слепо ища и опору, и груз, тянущий ко дну. Опора и груз нахлестала его по рукам, с явным удовольствием. И дракон, по совместительству новоявленный глава уезда, с длинным вздохом сожаления вытянулся на траве рядом с надувшейся от важности девушкой. А у самой-то щёки горят, и глаза сияют. Укорила. «Экая у тебя неуклюжее предложение, дворянин дракон, и сосватал меня без меня, и о любви своей сказал не мне, а бабушке». «Да когда бы я его сделать успел? Ты ж меня то ругаешь, то бьёшь». «Только успевай уворачиваться. Тут уже не до красивых слов и обычаев. Быть бы вообще живу». Захихикала. Молодые люди смотрели на море. Чем дольше глядели, тем больше расслаблялся он, тем больше грустила она. Заговорила неловко. «А разве твои отцы, тот и другой, не будут против? Дворянин и рабыня, дракон и какая-то хынё» один уже благословил нас а второй что значит какая то внучка морской ведьмы девушка укрощающая огненных драконов прислушайся и услышишь хана склонила голову набок на лице ее постепенно появлялась улыбка волны лениво набегавшие на берег и те что вечно разбиваются о скалы говорили и твердили ей одно и то же Впервые она так ясно слышала и понимала их. Но слышала и еще что-то. Кого-то. Там, далеко, глубоко. Как думаешь, он сумеет выбраться? Сон Ён слушал вместе с ней. Если бы захотел, мог бы даже увидеть, как бьется в водной клетке кончхори, как постепенно гаснет его опаляющее, ослепляющее сияние. Ответил не сразу, не думаю, нет, никогда. Конец книги. Текст читала Вероника Абаянко.